Помолчав, Кэти глубоко вздохнула. Очень серьезно, глядя мне в глаза, она объявила. «Я хочу участвовать в очередном твоем деле в качестве равноправного партнера. Я уже просила, но ты каждый раз отказываешь». «Ты еще не готова, Кэти?» Я изо всех сил старался говорить спокойно и убедительно. «Когда-то я спас тебя от дома, который пытался тебя съесть. И с тех пор ты многому научилась. Но даже сейчас ты не принимаешь темную сторону достаточно всерьез. Ты пока не можешь противостоять опасностям, которые встречаются по ходу реального дела. Есть твари, которые тебя сожрут, тело и душу заодно, и не поперхнутся. Тебя не трогают только из-за меня. Моя репутация – вот твоя защита. Но за тебя могут взяться, чтобы надавить на меня. Или отвлечь. Я вполне могу постоять за себя, – негодующе заявила Кэти. Пожалуй, ты ходишь по притонам, куда я сам носа бы не сунул без группы поддержки. Но этого мало. Ты пока не можешь распознать слежку или пресечь попытку манипуляции. Я нашла Лео Морна. К этим про Лео Морна всем хорошо известно. Я говорю о серьезных игроках, о могущественных и владыхах. Они любят позабавиться, а убивать тебя случалось? Насколько мне известно, нет. Будем работать вместе, рано или поздно тебе придется, чтобы спастись самой или спасти меня. Ты уверена, что сможешь? Только честно. Не знаю. «Ну, разумеется. Никто не знает, пока не пробьет час. И такое никогда не проходит бесследно, будь ты убиваешь что-то в себе. Я хочу, чтобы тебя это миновало, насколько возможно. А пока тебе нельзя работать со мной на равных, слишком опасно. Ты не можешь знать, здесь нас прервали». Из невидимой кухни вырвалась лавина леммингов, пушистой волной грызуной разлились по полянке, Посетители подобрали ноги, женщины завизжали, лемминги начали карабкаться по ножкам стульев, некоторые влезали на нижние ветки деревьев и планировали оттуда во все стороны. к Кэти подбадривала их. «Смотри, вот это парашютист, а этот на дельтаплане. Давай, давай, малыш!» Через пару мгновений все кончилось. Грызуны списком растворились в окружающих джунглях, никто их не преследовал. Лемминги здесь дежурное блюдо. Фаршированные саранчой очень хороши под лимонным соусом. Поскольку размножаются, не думай о завтрашнем дне. До них он и не наступает. Под раздраженным взглядом гигантского пингвина, который уже начал стучать перепончатой лапой по полу, мы с Катей в который раз вернулись к меню. О бифштексах из птицы даду даже не думай, посоветовала я. Это наживка для туристов. Вкус отвратительный, независимо от соуса, которым его пытаются отбить. Как насчет омлета из яйца птицерух? Выходит четыре порции. Не хочешь? Тогда потроха бармаглота, они в общем ничего. Есть еще дежурная химера и ростбиф из мамонта, бесподобно. Или гидра. Нет, твердо ответила Кэти, не люблю греческую кухню. После недолгих колебаний мы сошлись на драгонии гамбургерах, на настоящих углях, разумеется, и салате, а на десерт взяли мороженое чеширский кот а ну вовремя исчезает, почему от него и не поправляются. Горячее блюдо прибыли, не успели мы сделать заказ. Тележку толкал другой гигантский пингвин с надписью на белой груди. «Туристы, убирайтесь домой». Курика на кухне постоянно дежурит экстрасенс, не иначе. Я вытащил булавку из единорога и незаметно попробовал нашу еду. «Никаких следов яда», – раздался в моей голове нахальный голос. «Однако пересолено и слишком много калорий». «Я думал, мы сидим на диете». Я вернул булавку на место. «Не люблю болтливых симулякров. Дай им постоянную работу, так сразу возомнят о себе». Некоторое время мы ели молча. Пахнущее дымком драконье мясо было восхитительным. Пока за соседними столиками текла чинная беседа, драконьи гамбургеры и большая часть салата стали приятным воспоминанием. Не успели мы удовлетворенно откинуться на спинке стульев, как прибыл десерт. Пингвин-официант мгновенно убрал грязные тарелки и припечатал к столу счет. Стоимость обслуживания с меня, разумеется, не взяли. Когда тот удалился, я негромко спросил. Ты всегда лучше меня разбиралась в новейших веяниях, Катин. Видишь -то вот джентльмена в темно-синем костюме и старомодном галстуке через два столика от нас? Что бы это значило? У джентльмена во лбу была аккуратная дырка и такая же, вероятно, на затылке. По крайней мере, сквозь его голову Можно было смотреть насквозь, хотя я старался отвести глаза. Кэти взглянула и презрительно фыркнула. Радикальная терпанация Дырка во лбу якобы позволяет костям черепной коробки раздвинуться и освободить дополнительное место для мозга. Говорят, от этого можно поумнеть. Я лично предпочитаю смарт-коктейли. От них тоже никакого толку, но по крайней мере не больно. Для меня решение обойтись без дыры в голове есть достаточный признак высокого интеллекта. Сказал я, отводя взгляд. Интересно, ветер в этой дыре гудит? А можно протянуть зубную нить? Лучшее средство для удаления неудобоваримых идей. Кэти едва не подавилась десертом от смеха, пришлось запить мороженое большим стаканом бесплатного фирменного коктейля любезность хозяина». Бутылка к этому моменту была почти пуста, причем без моей помощи. Кэти относилась к алкоголю как к еде. Я заказал кока-колу и, как всегда, потребовал настоящую. Терпеть не могу диетическую мерзость. Официант сравнял счет, сунув в стакан коленчатую соломинку. Вот мерзавец. Внезапно застольные разговоры оборвались, затихли их голоса животных в джунглях. Мир словно задержал дыхание. Зазвенели серебряные колокольчики, или мне показалось, из-под полога джунглей на поляну вышла леди удача. Высокая и элегантная, она двигалась с грацией, от которой щемило сердце. Длинное вечернее платье мерцало серебром того же оттенка, что и ясные глаза. Лицо нежное, как у японки, длинные волосы, темные и прямые, а на кроваво-красных губах расцвела улыбка, за которую можно отдать жизнь. «Смотрит на меня!» Вышла прямо из джунглей, как во сне, и вот уже стоит рядом. На ее пути одни ветви покрывались гроздьями цветов, другие засохли и обломились. Некоторые расцвели и обломились одновременно. Приборы на столах, мимо которых она прошла, стали золотыми. За одним столиком прозрел слепой, за другим кто-то упал лицом в тарелку. Внезапная смерть это разрыва сердца. У каждого в кафе имаженер вдруг появилась в руке по яблоку. Люди улыбались и протягивали к ней руки. Леди удача уклонялась, кто-то смотрел в сторону, а иные выставляли перед собой обереги. С аристократической невозмутимостью она ни на кого не обращала внимания. Почти все тянули шеи, пытаясь понять, кому она сегодня. Личные визиты Леди Удачи означают редкое счастье или неотвратимое проклятие. Ее часто призывают, но редко приветствуют, когда она наконец появляется. Она остановилась у моего стола, все вздохнули. Не спросив разрешения, Леди Удача устроилась напротив меня на стуле, появившемся неизвестно откуда, Она наградила Кэти мимолетной улыбкой, та диковато улыбнулась в ответ. Гости не стало ее смущать еще больше и обратила все свое внимание на меня. К этому времени я уже мысленно разрывался на части, пытаясь отследить возможные изменения в нашем окружении, в Кэти и во мне самом. А Леди Удача спокойно сидела и ждала. Я не спешил расслабляться. «Самое красивое, самое опасное». А в моем распоряжении немало магических фокусов, в том числе тех, о которых мне вовсе не полагается знать, но против леди удачи они не годятся. Другой уровень. Остается золотое правило. Сомневаешься – блефуй. Я улыбнулся, спокойно и уверенно глядя в ее серебряные глаза. Сейчас посмотрим, хорошо ли у меня подвешен язык. Кэти выглядела так, будто собиралась то ли нырнуть под стол, то ли спрятаться ко мне в карман. Умница. Всегда умеет распознать реальную угрозу. Привлекать внимание богов – плохая затея. Держись, девочка. Я тебя не звал. Осторожно начал я. Нет, согласилась она мягко, будто почесала там, где чешется. Очень острым коготком. Я пришла сама, Джон Тейлор. Мне требуются твои профессиональные услуги. Представлять меня в одном щекотливом деле. Мне нужны сведения об истинной природе и истоках темной стороны. Я хочу, чтобы ты выяснил, как и где все началось. И особенно, кому и зачем это понадобилось. Не скрою, несколько секунд несравненный Джон Тейлор сидел и молчал, беспомощно разденув рот в глубине души. Я всегда надеялся и предвидел, в один прекрасный день придет клиент и я встречусь с величайшим делом в моей карьере. Но вот так «Где-то должен быть подвох. Без подвохов не бывает. Например, с чего бы эта леди удачи, одной из могущественных и владык, понадобилась помощь простого смертного?» Я так и спросил, только очень вежливо. Она ослепила меня очередной улыбкой, зубы ее сверкали, как солнце, мне даже стало теплее. «Я хочу знать, почему на темной стороне вероятности не подчиняются мне?» Почему здесь так часто сбываются невозможные и случаются самые неожиданные неприятности? Злые чары или, быть может, дурной глаз? А если заклятие, то кто его наложил и почему? Мне надо знать. Понимая происхождение темной стороны, я смогу лучше направлять фортуну, как мне и полагается по роду занятий. Я не стал торопиться с ответом. Леди Удача относится к намадам физическим воплощением абстрактной концепции. Говоря проще, она является собой идеал, но ее божественное могущество ограничено принятой на себя ролью. и не пристало являться народу чаще, чем кометик Галлея. Но ведь мы на темной стороне, и как бы ни была капризна удача, у нее наверняка есть хорошо поставленные цели и задачи. Я не первый, кому ты задаешь такие вопросы, не так ли? Разумеется, нет. «На протяжении последних веков многие пытались помочь мне в этом деле, но никто не преуспел. По крайней мере, никто не вернулся, чтобы рассказать о своих приключениях. Но я не привыкла отступать. Я смотрю на тех, кто встречается на моем пути, и когда вижу подходящего... «Придурка», – подсказал я. Она не обиделась и наградила меня еще одной улыбкой. «Но ты особенный, Джон Тейлор. Я очень надеюсь, что у тебя получится». В конце концов, твоя специальность – искать и находить все, что угодно, не так ли? Ей придется потерпеть, пока я обдумаю предложение со всех сторон. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, почти всегда так и есть. Слишком хорошо, поэтому неправда. Особенно на темной стороне. ледя удача ждала спокойно, словно кошка, греющаяся на солнце. Кэти отодвинулась подальше, так далеко, как только можно отъехать на стуле, чтобы не оказаться за соседним столиком. Она не хотела иметь ничего общего ни с этим делом, ни с этим клиентом. Она явно ждала, когда я откажусь. Но если бы я боялся рисковать, я никогда не вернулся бы на темную сторону. Я многозначительно кивнул и сделал вид, будто знаю гораздо больше, чем на самом деле. Те немногие, кто якобы знают происхождение темной стороны, не заинтересованы в разглашении секрета. Знания, как известно, сила. Люди, о которых я говорю, это серьезные игроки. Могущественные и владыки, вроде тебя. И еще серьезнее. Им не понравится, если я начну совать нос куда не следует. «Раньше такие соображения тебя не останавливали», проворковала леди удача. «Пожалуй. Но все же хочу спросить» почему ты никогда не попробовала найти ответ сама, тем более, если он для тебя так важен?» Леди Удачи кивнула, признавая законность вопроса. «Я гораздо меньше вмешиваюсь в дела этого мира, чем принято думать. Статистика по большей части обеспечивает себя сама. Мне же полагается быть загадочной, таинственной. Я чаще всего вмешиваюсь косвенно через агентов, от которых я могу откреститься, или через тех, кого не жалко. «Вот именно. Уокер такой работы для меня никогда не жалел. Но все же, почему я? Например, ты недавно отпустил бабочку хаоса, не раздавил, не попытался присвоить?» «Поистине, ни одно доброе дело не остается безнаказанным», — кисло заметил я. «Так сколько будут стоить твои труды? Чего ты хочешь?» «А что у тебя есть?» Леди Удача улыбнулась, как кошка, наконец-то загнавшая мышь в угол. «Ты получишь то, что дороже золота и серебра, Джон Тейлор. Я знаю, кто такая твоя мать. Найди ответы на мои вопросы, и я все расскажу». Я почувствовал, как кровь отливает от моего лица. «Скажи, скажи сейчас». «Нет», — ответила она безмятежно. «Ответ нужно заработать». «Знаешь, и я могу заставить». Люди вокруг нас начали исчезать. Кэти тоже явно очень хотелось уйти, но она справилась с собой. Леди Удача негромко рассмеялась мне в лицо. «Нет, Джон Тейлор, не заставишь. Ты такой же пленник своей роли, как и я». Я откинулся на спинку стула. Усталость навалилась внезапно. Кэти посмотрела на меня презрительно. «Вижу, ты на все согласен». «А куда деваться? Про темную сторону мне надо знать не меньше, чем ей». Кэти повернулась к Леди Удаче. но ну неужели ты не подаришь Джону везение, хотя бы пока он работает на тебя?» Рассердилась она. «Если я выступлю в открытом союзе с Джоном Тейлором», – ответила леди удача рассудительно, и могут всерьез заняться другие силы моего уровня. Тебе ведь это не нужно, Джон?» «Нет, спасибо. Члены твоего клуба – страшноватый народец даже для темной стороны. Но что, если… если я не стану держать в секрете, что работаю на тебя? Мне так будет легче». «Может, смогу попасть в некоторые места, куда простых смертных не пускают?» «Пожалуйста», — согласилась она, «но я не буду вмешиваться в ход расследования». «Те, с кем мне придется иметь дело, могут этого и не знать», — ухмыльнулся я. «Ну, берите дело». Одним грациозным движением она встала и кивнула на прощание. «Постарайся остаться в живых». Леди удача исчезла, оставив после себя журчащий родник, прямо там, где стояла секунду назад. Вряд ли Рик сильно расстроится. Насколько я его знаю, он превратит источник в очередную достопримечательность. Посетители несколько расслабились и начали возвращаться к столикам. Побежали шепотки, сопровождаемые взглядами из-под тяжка в моем направлении. Некоторые осмелели настолько, что пытались прикарманить столовое серебро, превратившееся в золото. Но пингвины быстро положили этому конец. Рика нелегко сбить с толку думаю я буду работать как обычно в офисе решила кэти наверняка накопилась срочная работа там хорошая прочная двери и я прекрасно понимаю душенька но не будешь же ты работать в одиночку тебе нужна группа поддержки серьезная огневая мощь есть же сьюзи стрелок пертвец или может одни бритва я покачал головой они прекрасные помощники все трое вот только сьюзи сейчас занята идет по следу большого борого убийца Не думаю, что она скоро освободится. Мертвец завел себе новую подружку, Валькирию, и пока от него никакого толку. А злое божество опасной бритвы как раз наводит порядок на улице богов, по-своему. Один или два бога уже вылетели оттуда, как пробка из бутылки. Да и дело слишком своеобразное. Нужны, пожалуй, другие люди. Может, безумец, а может... Есть один, его зовут Грешник. а ага. а почему бы тебе сразу не застрелиться? поинтересовалась Кэти».